Глава двадцать вторая. Ева. «Мама!» — услышав детский голосок, я мгновенно распахнула глаза. Сердце зашлось в учащенном биении. «Злата?» — приподнявшись на локте, я растерянно осмотрелась. «Где это я?» Мягкие подушки, украшенные искусной ручной вышивкой, многоярусные шторы на панорамных окнах, винтажная мебель и роскошные статуэтки восточных красавиц на полочках. Будто в сказку попала Я села, и босые стопы коснулись мягкого пушистого ковра. Судя по ощущениям, он шёлковый. Я боялась представить, сколько такой может стоить, поэтому испуганно поджала не самое чистое после произошедшего ноги. Я всё ещё была в пижаме Дины, и, неуютно поёжившись, натянула на плечи флисовое покрывало. «Очнулась!» — услышав весёлый голос Дилары, обернулась к двери. «Доктор обещал, что скоро придёшь в себя». Так и случилось. Она внесла поднос, на котором блестел стакан, и белела небольшая таблетница. «Тебе надо это принять». Поставив поднос на журнальный столик, женщина обняла меня за плечи. «Сразу станет лучше». Смутившись, я попыталась отстраниться. «Я грязная». «Потом примешь душ», — отмахнулась Дилара и заметила, что я поджимаю ноги. «Прекрати вести себя как беспризорник в доме богачей». «Ковер, похоже, дорогой», — совсем стушевавшись, пробормотала я. Дилара одной фразой описала моё ощущение. «Не хочу повредить шёлк. Брось, он не натуральный тихо рассмеялась женщина, но глаза её оставались печальными. «Чувствуй себя как дома. Мы такие же люди, как и ты. Только живёте не в однушке». Я дёрнула уголками губ. А потом вздохнула. Я и так доставила много проблем. «Снова ты об этом», — нахмурилась она. «Прекрати. В том, что произошло, виновата судьба и истечение обстоятельств». «Главное, что всё позади. Надо жить дальше». «Мне жаль». Я опустила голову. «У меня уже есть два замечательных ребёнка», — потеребила меня Дилара. «А скоро будет ещё один». «Как?» — у меня в груди ёкнуло, и я посмотрела на женщину с надеждой. «Может, врачи ошиблись? Или ребёнка удалось сохранить? А как же осложнение после операции? Я неправильно поняла слова остального». «Ты не знаешь?» — прищурилась женщина. Сабур получил опеку над сироткой. Как раз сейчас он подписывает документы. Как я оказалась в коридоре, я и сама не поняла. Будто помутнение нашло. Я бежала, не разбирая дороги, заглядывая во все двери. А в голове на батом стучала мысль, что Стальной удочерил мою девочку, мою Злату. «Мама, кто это тетя?» услышала испуганный голосок и остановилась. Оглянулась на Дилару, которая что-то тихо объясняла мальчику лет пяти. Рядом с ними... Стояла грузная дама восточной внешности и с недовольством посматривала на меня. Скрестив руки на груди, будто закрываясь от ее пристального внимания, я проговорила. «Простите мой вид, мне совершенно необходимо поговорить с Сабуром. Прямо сейчас». «Идите за мной», — приказным тоном сказала женщина и, развернувшись, поплыла, будто фрегат. Я послушно потопала следом, гадая, прислуга это или же родственница Дилары. Дама молча открыла одну из многочисленных дверей, а я глубоко вдохнула, желая вывалить на стального всё, что думаю о его методах, но поперхнулась при виде пустой комнаты с простой обстановкой. Кровать-полуторка была застелена нежно-персиковым одеялом, на котором лежал фиолетовый спортивный костюм и пара пакетиков. «Ваша комната», — едва не втолкнув меня, сообщила дама. «Приведите себя в порядок, потом я провожу вас к мужчинам». И закрыла за мной дверь. Я бы не удивилась, если бы услышала скрип ключа в замке, но обошлось. Впрочем, и так стало понятно, что в таком виде меня никуда не пустят. Вздохнув, я осмотрелась и, заметив скромную дверцу, обнаружила за ней крохотную ванную комнату. В пакетиках, которые лежали на кровати, оказалось простое спортивное белье, новое, с этикетками, но на размер больше того, что я носила. Делара невероятно добра. И снова мне приходилось пользоваться чужими вещами, пусть и новыми. Моя и так порядком помятая гордость страдала, но благоразумие напоминало, какой я сейчас ситуации. Без нормального жилья и средств к существованию. О зарплате я и не заикалась, знала, что Сабур откажет. Хочешь есть? Едем в ресторан. Нечего надеть? Чемодан и там. Ни капли сочувствия, ни крошки уважения. Стальной не только по прозвищу, но и внутри. Неужели он действительно удочерил мою злату? В груди разгоралось настоящее пламя, оно закручивалось, обжигая сердце болью. Как можно так с ребёнком? Из-за денег? Собур не человек, это монстр. Неужели ему мало в заложниках меня? Пока я мылась и приводила себя в порядок, во мне росло желание выцарапать стальному его жуткие глаза. Одна мысль, что он посмотрит на злату, как на меня, и будет приказывать ей, что носить, когда есть, бесила до потемнения в глазах. «Не позволю. Не знаю как, но я не допущу, чтобы этот человек использовал ребёнка в своих целях. Пусть ищет другие пути вернуть деньги. Лучше я буду служить червяком на крючке, но девочку пусть оставят в покое». Она и так настрадалась. Одевшись, я собрала волосы в хвост и, коротко выдохнув, решительно покинула комнату для гостей или прислуги. Дама уже ждала в коридоре. «Или же никуда и не отходила, сторожа меня. Неважно. Отведите меня к собору твердо потребовала я, настраиваясь на битву. Женщина лишь коротко усмехнулась и, кивнув, поплыла по коридору. Когда передо мной открыли дверь, я шагнула в просторный кабинет и заскользила взглядом по многочисленным книгам. Стеллажи, которыми они были уставлены, скрывали стены. Я будто в библиотеку попала. Была совершенно не готова увидеть это, поэтому отвлеклась и не сразу заметила мужчину А когда, оторвавшись от созерцания невероятного богатства знаний, опустила взгляд на присутствующих, то остолбенела при виде третьего мужчины. «Юра?»